Включила духовку, разогрела и съела почти все, принесенное тот. Сидя за столом, она заметила, как тихо в кухне. Слышно только тиканье часов на плите. Когда что-то под столом коснулось ее ноги, она чуть не подпрыгнула. Кошка снова потерлась о ногу, посмотрела на Дэну и мяукнула. Дэна сказала, «Господи!» — Кошка, иди-ка ты лучше домой, — она открыла дверь черного хода. — Иди, киса, иди домой, иди. Кошка смотрела на нее и не уходила. Тогда Дэна закрыла дверь, вернулась к своему ужину, но кошка продолжала мяукать, и Дэна отдала еду ей. Когда та насытилась, Дэна снова открыла дверь. — Тебе не надо в туалет. Подумай. Но кошка мыла мордочку и не обращала на нее внимания. Дэна обошла дом, повсюду включая свет. Четыре матовых плафона маленькой бронзовой люстры в столовой давали чудный желтоватый свет. В этой комнате было окно с эркером, а на нем белая занавеска на вогнутом карнизе. Вечером это смотрелось очень красиво. Дэна бродила по комнатам, прикидывая, какую куда поставить мебель. Было так тихо. Потом она вышла на террасу. и села на качели. Следом вышла кошка, открыла лбом дверь и спустилась по лестнице в сад. Через несколько минут вернулась и устроилась на веранде, рядом с Деной. Вечер был тихий и душистый, но слабый ветерок приводил воздух в движение, и до Дэна долетал аромат цветов, оплетавших стену. Они как раз начали цвести. Проехало несколько машин, и больше ничего не происходило. Около одиннадцати они с кошкой вернулись в дом. Дэна отправилась в ванную и открыла воду. Глубокая белая ванна затыкалась белой резиновой пробкой на цепочке с нанизанными бусинами. Наполнялась ванна долго, Дэна погрузилась в воду почти до шеи и рассмеялась. Прямо бассейн какой-то. После ванны она прошла в спальню и вынула из комода ночную рубашку. Рубашка пропиталась слабым ароматом пудры. она легла приподняла одеяло как следует укутываясь кошка вскочила на кровать и юркнула под одеяло вскоре денна почувствовала мягкую шорстку под ладонью и услышала мурлыканье. кошки было явно по душе ее соседства Денна не спала с кошкой много лет с той ночи в квартире маминой подруги кристины когда кот кристины мильтон улегся рядом с ней в гостиной Это было приятно. Кекс с каруселью Элмвуд Спрингс, штат Миссури, 1978 год Утром она отправилась к тете Элнер, та обещала ей горшок с вьюнком. «Я до смерти рада, что ты будешь жить в старом доме соседки Дороти», — сказала тетя Элнер. «Знаешь, милая, я многих с тех пор переслушала». Там была студия. Тетя Эллен уселась за стол в кухне. «Ну, не знаю, студия или что, но все происходило прямо в гостиной». Оттуда вещалась передача. Каждый день с полдесятого до десяти часы можно было сверять. Я ни разу не пропустила. Дэна потянула за печеньем. «А что это было? Программа новостей, вроде того?» «Программа новостей. Пожалуй, можно и так сказать». Да, у нее там все было. И музыка. В гостиной стоял орган, на котором играла мама Смит. А как мама Смит умерла, его отдали в церковь. Разные люди пели, играли и вообще творили, что хотели. Дурати давала советы по хозяйству, делилась рецептами. Ну и разговоры всякие были. О чем разговоры? Да во всем. Руби Робинсон, медсестра, говорила о здоровье. «Эндрю, о религии? Кто хотел прийти поговорить? Пожалуйста, приходи». А то и просто засовывали голову в окно и болтали о всяком. «О каком?» — тетя Элна засмеялась. «Да кто о чем? Один собаку потерял, другой хочет объявить обед из того, что есть, или что-нибудь еще?» «Какой такой обед из того, что есть? А у вас что, в Нью-Йорке нет таких обедов?» — Я не знаю. Может, и есть, смотря, что это за обед такие. — Обед, на который все что-нибудь приносят. У нас такие проводятся в церкви каждую первую пятницу месяца. Почему бы тебе не сходить? Очень веселые мероприятия. Никогда не знаешь, что тебе придется отведать. Каждый месяц все разные приносят. Однажды пришла без Строман. На обед из того, что есть? — Нет, на передачу соседки Дороти. Столько разных людей приходило, письма присылали, одна проводила конкурсы, на которых можно было выиграть мешок муки. Соседка Дороти выпустила очень хорошую поваренную книгу. Я-то свою где-то посеяла, а у Нормы, может, сохранилась. Какая она была? Кто, книга? Нет, соседка Дороти. А, -а, -а хорошая такая женщина с двумя детьми. Какой у нее был голос? Очень милый. Как будто она рада, что ее слушают. Жаль тогда не было магнитофонов. Я бы с удовольствием снова послушал ее передачи. Мне так не хватает. Я к ней привыкла. Соседка Дороти замечательно скрашивала одиночество. Вот что я тебе скажу. Мне, конечно, нравилось жить на ферме, пока Уилл был жив, но неудобства жизни... За городом в том, что людей совсем не видишь. Ближайшие соседи жили в двенадцати милях от нас. С Уиллом особо не разговоришься. Я, бывало, прямо изголодаюсь по звуку человеческого голоса. Если бы не соседка Дороти, мне был бы вдвойне одиноко. А так, словно к тебе каждый день заходит поболтать соседка. С ней вроде и жизнь полегче казался. а по вечерам с фермы был виден красный огонек ее радиомачты. Не знаю, как назвать ее передачи, но она всегда приносила мне облегчение. «Съешь хоть все печенье, милая моя!» Все равно я собиралась отдать его птицам. Дэна взяла еще одно и намазала маслом и джемом. «А вы с ней встречались, тетя Элнер?» «С соседкой Дороти». «А как же!» «Конечно!» Она была близкой подругой твоей бабушки. А ты вспомни-ка, Дэна, ты ведь ее тоже видела. Не припоминаешь? Нет. Когда? Ой, да много раз. Анна Ли, ее дочь со своей подругой Петси, устроила на задней веранде небольшой детский сад. Ты туда и ходила, не помнишь? Вы уверены, что это была я? Да, уверена. Помню даже тот раз, когда тебе исполнилось, видать, четыре, и они закатили тебе, и всем твоим друзьям, малышам, день рожденческую вечеринку. Мамочка нарядила тебя, как китайскую куклу. Она работала в универмаге, братьев, морганов, и одевала тебя в симпатичнейшие платьицы. Пришли твои дедушка с бабушкой. Мама пораньше ушла с работы, и я пришла, и Норма, да все... — Неужели? — Дэна была удивлена. — Ты была таким счастливым, веселым ребенком и совсем ни капельки не избалованным. — Я была счастливой? — О, да. Мы все были счастливы, что наша малышка с нами. — Надо сказать, потерять тебя было страшным огорчением. Я даже вечеринку в честь дня рождения не помню. «Да помнишь, как же! Знаешь, у меня, может, и фотокарточка есть где-то в вещах Герты. Кажется, мы в тот день фотографировались, если не ошибаюсь. Погоди-ка, я пороюсь в комоде, поищу ту коробку. Вдруг да найду. Подожди минутку».